Часть вторая. Тюрьма и свобода. Глава первая. На воле затухала эра Брежнева. Народ жил припеваючи, пьяная, ленивая эйфория обрела черты мировоззрения. Молоденцы рождались, будучи уже слегка навеселе В отдалении маячили, готовясь к очередной узурпации, матерый КГБшник Андропов и смертельно выхолощенный болезнью Черненко. Под сенью цензуры расцветали искусство питьё и закуска были обильны. Никто ни на что не жаловался, не ныл, кроме диссидентов. Тех поодиночке вылавливали и сажали в клетки, либо вышвыривали за пределы государства. В попыхах избавились от Солженицына и вздохнули с облегчением. Ни один человек так не досаждал отдыхающему труженику и его заботливым партийным опекунам, как этот вольный певец ГУЛАГа. Вопрос стоял очень остро с Солженицыным. Либо вышвырнуть, либо в дурдом. На закате жизни Леонид Ильич Брежнев подобрел к либералам-шестидесятникам. Ему нравилось, когда либерала, как почтового голубка, привозили на границу и отпускали в заграничный ад. Брежнев после десятилетий тусклого правления внушил себе, что народ его боготворит. В этом аспекте сумасшествия он сравнялся со своим великим предшественником сталиным В остальном ему было до Иосифа далеко. художественный текст он читал с отвращением и прочитанное усваивал слабо, но это не значило, что он был глуп. Два-три поколения лакеев выработали и новый тип правящего партийца, Сметливый, цепкий, с сильным характером мужичок, испытывающий брезгливую оторопь перед любым явлением интеллекта. Ну, таков был отчасти и Сталин, но тот — кавказец, мутант и, конечно, Хрущев. В Леониде Ильиче черты невежественного плебейского барства приобрели зловещий оттенок фантасмогории С помощью грошовых журналистов он сам стал знаменитым писателем. За свои ублюдочные партийные опусы он получил главнейшую литературную премию, ленинскую. Событие, по-своему, настолько поразительное, что, вполне возможно, останется в отечественной истории наравне с завоеванием Ермаком Сибири. Благолепие жизни при царстве Брежнева простиралось так далеко, что люди заново, впервые после войны, начали улыбаться друг другу. Анекдоты рассказывали прямо в автобусах и громко. Чудовищное бесстрашие владело публикой. Чукча, Чапаев и Брежнев — три героя, которые целое десятилетие развлекали граждан, осоловевших от снов наяву. Говорят, анекдоты производились в ЦРУ, где впоследствии выдумали и демократию. Ничто так не притягательно для люмпинов как озорное словцо и обещание дармового счастья. Не за горами было пришествие меченого кремлевского реформатора. Догорала эра Брежнева без мучений и судорог. Кто благоденствовал в ту пору, помнит ее серебристо серые облака с волшебными проблесками солнц. Последнее томительное забытье перед ужасным пробуждением. По всей северной территории, по тюрьмам и лагерям, Его доверительно прозвали дядюшка Гром. Сказывали, он так и родился надзирателем, в стареньком френче с холодными усиками и выпученными жабьими глазищами, которые умели глядеть насквозь в человека. Должностишка у него была небольшая, но в своей тюремной обители он был, пожалуй, поглавнее всех остальных. Каждое место имеет заповедного обитателя. Он был таким в неволе. у него было призвание тюремного служителя когда дядюшка гром хмурился всё замирало окрест а если выковыривал заскорузлым пальцем серу из уха по камерам проносило предгрозовым ветерком когда она его попечении... передали двух убийц — светлоглазого ангелочка и матерого степняка. Дядюшка с присущей ему дотошностью, изучил по материалам дело всю их подноготную. Некоторые подробности вызвали у него особенное любопытство. Не будучи юристом, вообще не имея никакого образования, но владея даром проникновения в суть вещей, он углядел в деле множество несоответствий, Однако ничуть не усомнился, что новоселы были действительно убийцами. Возможно, правда, не совсем такими, как про них было сказано на суде. Не по писанию, а по бытованию дядюшка Гром ведал, что каждый суд неправый. Но каждый суд все же совершенно необходимый и святой. Более того, чем гуще напихать мужичков и баб в каменные мешки... тем чище и привольнее станет жить истинно разумным. божеим тварям, собакам, лошадкам, птицам и муравьям удивило дядюшку грома другое. Как могло случиться, что двое душегубов третий год, странствуя по пересылкам, остались неразлучны, и почему никто не обратил внимания на это вопиющее противоречие уставу? «Здесь таилась загадка». А о загадке дядюшка Гром имел обыкновение расщелкивать, как орехи, и терпел их только для других, но не для себя. Для первого собеседования дядюшка Гром вызвал мальчонку Душегуба. Тот вошел в его крохотный кабинетик, как водится, развязной походкой, но с показушно угодливым видом. Дядюшка Гром пальцем ткнул в табурет, привинченный к полу, и когда Душегуб уселся, Долго молча его разглядывал. Мальчонка это сразу раздражало. Был необыкновенно, по подевичий хорош собой, даже в серой казенной хламиде. Уж, наверное, чтобы им в охотку попользоваться, немало натекло крошки в темных углах. У душегуба на мордахе было такое выражение, что он готов немедленно заложить душу по малейшему намеку начальства. а также, коли понадобится, просидеть на этом табурете всю оставшуюся жизнь. Трехлетняя тюремная выучка, очевидно, пошла ему впрок. Много и прочего отметили пытливые жабьи глазища дядюшки Грома, как разобрались они в главном, а, может быть, сей светлоглазый голубок был не менее опасен для общества, чем самый отчаянный из громил, до него протерших до блеска табуретное сиденье Дядюшка Гром солидно покашлял для налаживания контакта, заглотнул огромный клуб дыма, он курил исключительно арестантскую махру, спросил доброжелательно. Стал быть, не пощадил отца с матерью, когда решился на злодеяние. Предусмотрительный юнец с неожиданной энергией закрутил башкой, изображая глубочайшее раскаяние, и дальше повел себя так, как следовало вести себя добропорядочному узнику. Он начал себя ощупывать, оглаживать, выискивая на себе непорядок, чтобы, не дай бог, не вызвать неряшливым видом неудовольствия начальства. При этом преданно, почти по собачьи ловил взглядом поощрение на невозмутимом лике дядюшки Грома. Все это было проделано на высшем уровне арестантской клоунады. Хоть сейчас табачком угощай, но не обмануло надзирателя. По неуловимым признакам, которые сам он не взялся бы определить словами, дядюшка Гром легко определил, что истинной сердечной угодливости и раболепия в душегубе нет и в помине. Зато подлого гонору в нем через край. А это тоже само по себе было любопытно. За три-то годика в разных местах... Уж должны были ему поганцу внушить уважение к правопорядку и человеческой личности. — Вот у меня не было родителей, — печально сказал дядюшка Гром, — и почитать мне было некого. Потому целиком перешел я на службу идеи, да так увлекся, что собственными детями не успел обзавестись. Но меня удивляет Алеша. когда я вижу такого закоренелого преступника, как ты, у которого все было, чего душа не пожелает, а он все-таки взял и убил. Ну, объясни мне, дураку, сможешь эту заковыку. алёша на табурете вытянулся в струнку. Не было рядом умного человека, который бы направил. — Верно рассуждаешь, малец, хотя и с вредным подтекстом. Если продолжить твою мысль, то получается, что за каждым необходим надзор. Но ведь кто-то же должен надзирать и над надзирающими. Это как же придется раздуть правоохранные штаты? Вспыхнуло что-то в мальчишечих глазах. Наклонился он к полу, до да поздно. — Ага, — удовлетворенно заметил дядюшка Гром, — это ты надсмехаешься надо мной. Тебе мои рассуждения кажутся наивными, но так поначалу многим казалось. И были они не нечита тебе, орлы. Что ж, придется немного поучить тебя хорошим манерам. Дядюшка Гром аккуратно загасил сигарку в массивной пепельнице, выдолбленной из куска розового мрамора, подарок одного из тюремных умельцев. Подошел к пареньку, поплевал на ладони, ухватил сверху поудобнее и начал выкручивать Алёше голову. Это был один из его любимых приемов предварительного вразумления. Нечто вроде оздоровительного массажа. Почти все заключенные были знакомы с этой процедурой, не любили ее. После такой умелой раскрутки у наказанного надолго чумела голова и несколько дней пищи не проглатывалась. Природа наделила дядюшку громомогучей силищей, которую он использовал исключительно для воспитания преступного элемента. С Алешей у него вышла небольшая сечка. Голову он ему крутил, А она не раскручивалась. Странно скользила меж ладоней, будто смазанная маслом. — Вон оно как! вслух задумался дядюшка Гром. — Способ, значит, такой особенный, чтобы вывертываться? — Ага. — Ах, кто ж тебя обучил? — Подельщик твой. — Так точно, гражданин начальник. А вон выходит калач тёртый. Исключительно тертый. На него даже собаки не лают. — Да ну! Дядюшка Гром попробовал еще разок развернуть душегубу-башку на сто восемьдесят градусов. Результат тот же. Башка скользит точно на намыленная, даже за уши не уцепишься. Фы, бывают же чудеса на свете. Ну, — Значит так. покуды недельку в карцере побудешь за оказание сопротивления. это мы понимаем. Открою тебе сразу всю правду. Хочу я над тобой, младенец, произвести тяжелый научный опыт. Попробую заново из тебя человек слепить. Подумал и добавил мечтательно, чтобы не оставлять недоговоренности. Ты сейчас как дичок неухоженный». Ничего располагающего нету в твоей натуре. Вернешься на волю, опять кого-нибудь порешишь. Не того, так этого. А я тебя попробую распрямить до человеческого состояния. Упомучаешься немного в опытных руках, зато после спасибо скажешь. Людишки, мусор! Ничего не попишешь, поэтому им дан в назидание всеобщий закон сожительства, по которому не положено убивать. Когда осознаешь глубину моих слов, тебе станет легче жить. Тебе даже станет все равно, где жить, потому что ты станешь вольным внутри себя. — Ну даешь! — воскликнул пораженный Алеша. Да ты прирожденный философ, дяденька! Еще бы тебе в школу походить годика-два! Учиться мне некогда было из-за таких, как ты. Опечалился дядюшка гром Федор Кузьмич не был ни вором в законе, ни паханом, ни деловым, но за три года славу и власть по зонам обрел не меньшую, чем у самых влиятельных из них. Он тяжко с первого дня презирал свое новое окружение. Далекая полночная степь колобродила в нем, укрепляла его дух. Дома, в спокойной жизни, в цирке, в семье, он не знал даже отчасти своего предела и своих возможностей. В застенке, в лунные вечера, впервые услышал он душный голос предназначения и понял... что родился не напрасно, угрюмым умом постиг он неведомое. Судьба вдруг лишила его всех своих милостей и повернула глазами к неволе, к смерти, к параше, но взамен предоставила новое зрение, от которого не было сокрыто будущее. На все время заточения установилась в его груди жадная, грозная тишина ожидания, которую нарушала лишь присутствие кусачего волчонка Алешки. Он давно забыл, что этот мальчик так жутко расстроил его налаженную жизнь. В Алеша было много зла, но еще больше в нем было отчаяние Федор Хазьмиич привязался к нему смутным чувством душевно почти оскопленного человека. Было им хорошо вместе по пересылкам горе мыкать. То, чему удивился дядюшка Гром, действительно не имело под собой разумного объяснения. Их не разлучили по оплошности, которая в сущности одна управляет миром, и имя ей — Рок. По закономерности выпавшего им пути Алёше давно полагалось потешать, ублажать сытых бандитов, а Фёдору Кузьмичу, ломить чугунную работу, чтобы скорее освободиться, а вместо того катило их рядышком по обочине тюремной заводе, как двух отщепенцев. Еще в Москве мелкий уголовный люд попробовал об Федора Кузьмича острые гнилые зубья, но откатился с такими неожиданными потерями, что впал в сумрачное оцепенение. Конечно, невероятное физическое усердие Федора Кузьмича сослужило ему службу, но главная причина его торжества была не в этом. Когда в бутырках блатные первый раз подступили к Федору Кузьмичу со своими шутовскими прописочными затеями, они наткнулись на такую ужасающую готовность распоряжаться чужими жизнями, как фишками, которая не укладывались даже в их шакальи представления о добре Они не то чтобы его сразу зауважали за могучие пинки, а именно как бы растерялись и насторожились. В их мирную подпольную семью, кажется, подобно чужой группе крови, ворвалась свирепая третья сила, в которой они не понимали, как приноровиться. По цепочке, как положено, просигнали наверх к одному из авторитетов, которого звали Данилой Ивановичем, а кличка у него была «Махер». Солидный это был человек, и за дело взялся по-солидному, без мельтешни, но и без охот. На воле его поджидала большая семья, к которой он был крепко привязан, да еще оставил он там множество бесхитростных, но незабвенных житейских утех. Пригожую злоязыкую девицу в тереме на площади Гагарина, японские удочки со всей оснасткой — трехъярусную сосновую баньку на дачке по Минскому шоссе и прочее, прочее. Что ценил он, может быть, дороже, чем деньги? Увы, все радости земные туго замотаны в один клубок с бедами, и разъединить их на две кучки, чтобы радости тебе, а беды преимущественно другим, умеет редкий человек. И тот, кто это умеет, а Данила Иванович умел, уже в силу одного этого своего умения вынужден постоянно и всеми средствами поддерживать и укреплять тайную власть. Кем бы он ни был для близких, и как бы нежно не ощущал себя и природу вокруг, для всех иных он оставался только махером, одним из воротил, добрые отношения с которым выгодно любому, а противостояние чревато несчастьем. Власть над людьми дают не деньги. Заблуждается тот, кто поверил в эту иноземную сказку. Наоборот, это деньги приходят к тому, кто способен властвовать. Выше Махера в этот раз в Бутырках не было авторитета, и, естественно, разбираться с поведением обнаглевшего царкача пришлось ему. Делать это ему было лень и не ко сроку, мысли его были заняты предстоящим открытым процессом, где ему собирались пришить серьезную статью, но все-таки ему и в голову не пришло отмахнуться от уголовной обыденки, ибо отказаться хоть в малом эпизоде от роли непререкаемого судьи значило собственными руками слегка пошатнуть престол, на который он столько лет с успехом взбирался. Тем и отличается от всех прочих человек, рожденный повелевать, что никогда, ни при каких условиях, ничего не сделает во вред своему положению. У властителя можно выклинчить или выменить половину его царства, он отдаст, но нельзя безнаказанно выдернуть волосок на его груди. Махер в истории с Федором Кузьмичом допустил только одну небрежность. Прежде чем проучить фраера, не пожелал на него поглядеть, ограничивсь беглым опросом шестерок. И эта ошибка оказалась роковой. К Федору Кузьмичу подкатился на прогулке шустрый чернявый уголовник и, жеманно сисюкая, передал, что мальчонка Алеша зовет его в такое-то место для срочной надобности. но Федор Кузьмич, конечно, чернявому не поверил, хребтом учуял ловушку, Но мальчонка действительно где-то отстал. Алешу умело оттеснили в противоположном конце двора, потому послушно пошел вслед за посыльным. На губах его отлела тусклая усмешка. В складском подвальчике, приспособленном деловыми как раз для предварительных разборок, за спиной Федора Кузьмича сразу оказалось трое дюжих бандюк. А перед собой он увидел жирного мужика, благодушного и улыбающегося, обличьем напоминающего циркового Ротвейлера. Под потолком плесневела хилая лампочка, в ее призрачном свете они мгновенно возненавидели друг друга. — Ну что ж ты, господин хороший, моих хлопцев обижаешь? — спросил Махер. — Жалуются на тебя? — Ты своей паханье-ужимке брось. — посоветовал Федор Кузьмич. — Я в ваших обезьянних-толковищах не участвую. — Даже так... данил Иванович накопил слюну, смачно харкнул на цементный пол. — Согни-ка, дорогуша, свои драгоценные калиночки. Видишь, напачкал я невзначай. Сделай уважение старику, приберись... Тянул резину Данила Ивановича лишь для того, чтобы соблюсти ритуал. Условность отлично понял, кто перед ним. Такие гордецы лучше всего смотрятся в гробу. Он их повидал на своем веку. Это люди безответственные, пугачевцы. В любой монастырь лезут со своим уставом, чужого порядка не признают. Еще успел он подумать, что допустил вторую оплошность подряд. Дал мерзавцу передышку, а дальше по какому-то странному наитию проместилась в его внутреннем взоре вольная волюшка, да любимая семья, да красавица в тереме, да зеленью пахнула укромная полянка возле дачи, куда любил он уединиться с бутылкой пивка, чтобы одинокую думу думать. Фёдор Кузьмич с любопытством проследил за плевком, чуя жаркое дыхание, громил на затылке, улыбнулся загадочно. Он не раздумывал, как быть. В его душе давно не было ни страха, ни мечтаний, ни сомнений. фокусу с цирковой спицей, с тонким стальным штырём, обучил его в весёлую минуту младший Кио. Спицу он утаил на всех шмонах и носил с собой постоянно. мгновение ему понадобилось чтобы спица скользнула в руку чтобы стать в позицию и блестящей флеш атакой направить железо в сердце махера данила иванович удивленно охнул повалился себе под ноги на собственный плевок он прожил ровно столько сколько летела спица. из туши отбывший срок федор кузьмич спицу аккуратно извлек Юркнула она под рубаху и спокойно прошел сквозь опешивших головорезов. Один, правда, сделал поспешный нелепый замах, но ему сказал Федор Кузьмич, не шали. Приколол Федор Кузьмич пахана как свинью, и никаких видимых последствий у этого события не было. Удивляться тут было нечему. Федор Кузьмич, как и Алеша, к тому времени уже знали, что мир тюрьмы живет по таинственным законам, более непостижимым, чем фокусы Кио, потому что тут не спицы сверкают в воздухе, а человеки растворяются, не оставляя после себя следов и памяти. Чтобы оценить Федора Кузьмича, Дядюшке Грому понадобилось не более десяти минут. Ну, разумеется, речь идет не о каком-то специальном анализе личности Федора Кузьмича, а о том чувственном понимании, которым при обнюхивании опознают друг друга хищники. Если бы дядюшка Гром пожелал высказать свое мнение вслух, он сказал бы про Федора Кузьмича так. «Обстоятный мужик, с понятием, но одурманенный». Такого в темном лесу легче обойти, чем с ним столкнуться. Дядюшка Гром угостил преступника сигареткой, но тот вежливо отказался. — иль не куришь? — удивился дядюшка Гром. — Когда как? — ответил Федор Кузьмич. Он сидел на том же табурете, где за час до него обретался Алеша. — Сообщника твоего я на недельку в карцер определил, — любезно сообщил дядюшка Гром. Вам виднее, как с нашим братом обходиться. Приятный, приятный убивец, не придуривается, говорит прямо. Или бы удалось из него дерзость выколотить, хоть завтра назначай старостой. Но дерзость из него не выколотишь, она в нем, как кровь в жилах. Говорит он прямо, это да, но с великим презрением. Он его, дядюшку Грома, презирает. Табачок у него взять брезгует, и тюрьму презирает, и остальных преступников, всех и вся. Это главное, — и понял про Федора Кузьмича надзиратель. Двуногая тварь часто мнит о своем величии, оттого совершает противоправные действия, но редко кто сохраняет гордыню в тюрьме. Тюрьма — лучший лекарь от гордыни. Этого за три года не проняло. Значит, неисправим. Значит, чем скорее окалеет тем благоприятнее для общества. На гроздь самой остервенелой блатной сволочи всегда дядюшке Грому хватало одного ногтя. Он их давил, как клопов. То есть не физически, а морально. Из этого бросового человеческого материала он иной раз по своей личной воспитательной методе выпистывал прилежных и хватких работников, которые думать забывали о зловредном прошлом и по выходе из тюрьмы незаметно сливались с остальным трудящимся людям, не принося больше никому ни горе ни хлопот. Дядюшка Гром невесело улыбнулся своим мыслям, Зато вот из такого окончательного злодея сотворить слесаря потруднее, чем из бревнышка куклу, чем знаменит папа Карло из любимой дядюшки громовой сказки. Если человек до того внутренне сатанел, что не принимает табачок из рук надзирателя, с ним, конечно, нормальными словами говорить больше не о чем. Однако в том и заключался истинный талант дядюшки Грома, что он продолжал нянчиться и с самыми отпетыми, и с самыми растленными, и никогда, как маэстро, не убирал с олба задумчивую руку. Он готов был простить Федора Кузьмича, потому что тот сулил ему трудную победу. Со своей стороны Федор Кузьмич определил знаменитого надзирателя так — Вожь древесная, тля, вонючка захребетная. И больше он о нем вообще не думал. Во все остальное время разговора с любопытством приноравливался к своему новому, недавно обретенному умению спать, сидя и с открытыми глазами, и даже произнося при этом членораздельной речи. Это было новое благословение небес и, вполне вероятно, знак скорой свободы. Надзиратель напялил на носочки вынул из стола какую-то бумажку, прочитал и опять спрятал в стол. Вид у него был простодушно-коварный, словно ему удалось утаить акт о досрочном освобождении. Размог заподозрить Федор Кузьмич, какие сложные чувства владеют в эту минуту обыкновенным, по его мнению, тюремным сучком. А чувствовал себя дядюшка гром. почти как на любовном свидании. Рутина ежедневных отношений с воровским народцем ему давно обрыдла, он радовался каждому лицу, похожему на человечье Текучий, противоречивый у него был характер. Ненавидя и любя своих забубенных подопечных, он относился к ним с чисто женским пристрастием и капризной требовательностью. Он осознанно, желанно внушал этим нелюдям страх и сердечно изнывал, пожиная плоды страха. Искренне, по-детски обижался, погружаясь в тягостное недоумение. «Для твоего же благополучия тебя, сука, казню!» Вот слова, которые вечно просились ему на язык. По его представлению, даже ужас в преступнике обязательно должен присутствовать. но прикрытый, как голое срамное тело, благопристойной, длиннополой одеждой. Встретя за день сразу двоих, не ведущих вовсе подневольного уныния, дядюшка Гром был умилен и встревожен. — Как же тебе удалось так распорядиться, Федор, чтобы вас с мальцом повсюду парно гнали? — Вопиющее, скажу тебе, отклонение отправил. — Недосмотр начальства, — равнодушно ответил Федор Кузьмич. — Да мне-то что? Хоть вы семьями кочуете, но ведь когда убийцы путешествуют вместе, они непременно новое злодейство умыслят. Я вот побеседовал с твоим подельщиком. — Звереныш! При этом обученный запрещенным приемчиком. — Дурно влияешь на ученика, Федор. — — Вот в чем беда. Приемчиками ты ему только дурной спеси добавляешь. Давай-ка мы его болезного этапируем с партией в Архангельск. — Ты как? Не против? — Вы на той поставлены, чтобы за порядком следить. Наше дело молчок. — Ты ведь слыхал? Дядюшку Грома обмануть невозможно. Лучше обратись к нему с открытой душой. Он тебе в нее никогда не плюнет. У вас, у злодеев, понятие изуверские, поэтому вы позабыли, что на добро человек всегда обязан ответить добром. на ты, я вижу, все-таки тайную подлость умышляешь. Какую подлость? Тебе этот щенок дорог, но ты и бровью не повел, когда про Архангельск услышал. Это как? Это самый и есть подлый обман и злоумысел. Неискренность тюремного обитателя следует приравнять к бунту. Да ты никак побежать задумал, Федя? Да нет уж. Десять лет не срок. Тут я с тобой опять согласен. Десять лет за твою вину? Все равно, что завтрак лишить. Либо моя воля, я убийц вешал бы на площади вверх ногами, чтобы он сперва псенел, а потом сдох. Человек, подвешенный за ноги, по трое суток дышит. Среди всех людишек убийцы самые выносливые. Тебе интересно, про что я рассказываю? Да, интересно. Особенно я тех презираю, которые старикам и детишкам пресекают путеводную нить бытия. Этим, по моему разумению, вообще достойного наказания нет. А тебе он кинули десяток, и гуляй, Федя. Ну ничего. При желании любой срок можно растянуть до бесконечности. У меня некоторые по четвертаку гниют и об одном Бога молят. чтобы смерть пришла скорее. Федор Кузьмич оставался бесстрастен, хотя ему не все нравилось в рассуждениях дядюшки Грома. Надзиратель его прощупывал, вызывал на раздражение. Так кошку дразнят, подергивая за усы. Но для Федора Кузьмича эта игра была скучна. На кого злиться? Он подумал, роботы есть робот. В нем собственного разума нету. Все в нем механическое, но без таких роботов, как этот боевой таракан, тюрьмы рухнут. А тюрьмы нужны людям, ну как без них? Людям необходимы тюрьмы и монастыри. Без остального обойтись можно. Монастыри держатся на монахах, на просветленных духом, тюрьмы — на роботах. Поэтому дядюшку Грома есть за что уважать. Он старательно выполняет свое земное предназначение. — Лыбишься! — удивился дядюшка Гром. — Ты обязан улыбаться, когда от меня произойдет знак. Без надобности ощериваться не положено. Зубов можно лишиться. Старичка вспомнил у покойника. Изменился Федор Кузьмич. Плохой был старичок, паук сосущий. Вы его напрасно жалеете. Да никто его и не убивал. Он сам по себе упрел. Ну, — А что ж ты на суде такую важную правду не открыл? — Вы же знаете, гражданин начальник, какой он есть, наш советский суд. — Поймали? Сиди, не вякай. Вякнешь — сроку добавят. с вами иначе нельзя согласился дядюшка гром вы вот примеряетесь на какой крючок меня посадить и только напрасно себя утруждаете гражданин начальник со мной и с мальчонкой у вас и так никаких хлопот не будет я вижу какой вы по характеру справедливый и смелый человек так об вас отзываются и заключенные чу ж я буду рыбца от добра добра не ищет дядюшка гром гордился тем что прожил среди преступников множество лет и сохранил человеческую натуру в какой то острый деликатный момент угадал федор кузьмич со своим неожиданным откровением его грубая прямая лесть проникла в сознание надзирателя и расковыряла там некий заповедный уголок Дядюшка гром доверчиво заморгал короткими ресничками, как турок протер кулаком засаднивший взгляд и увидел перед собой на табурете просто усталого, неглупого человека, без признаков душегубства. С этим человеком вполне можно было выпить водки и завалиться спать в одной комнате, не оберегая спину. — Может, все же покуришь? — спросил осторожно табачок у меня первосортный нет федор кузьмич поморщился курить не стану и стучать не буду все остальное пожалуйста хоть жизнь возьмите ну, ладно ступай пока место скоро опять тебя вызову федора кузьмича увели а дядюшка громко призадумался. Мысли его текли горестной колеей. Он впервые вдруг почувствовал, что слабеет, стареет и будет ему, как и прочим, износ, и когда-нибудь, вполне возможно, приведут к нему злодеи из злодеев, а он его уже не признает. Злодей прикинется овечкой, подкрадется, полоснет по горлу ржавой бритвой, Как защититься от злодейского наскока стареющей неловкой рукой? Не страшно ему помирать, но заранее печалилось сердце о том, что тысячи негодяев, татий, кровопийц останутся без присмотра и наделают в мире много лишнего зла.